Он больше почувствовал, нежели увидел, как воск потек, и тяжело капнул на сталь у эфеса, мгновенно застыв тонкой пленкой. Облегченно вздохнув, Олег кинул свечу обратно в ящик, затем выбрал из инструмента тонкое шило и осторожно выцарапал на образовавшейся пленке два слова Вертикально есмь, оставив небольшой промежуток между Е и С. Горизонтально аз, по обе стороны от промежутка. Убедившись, что воск снят до металла, капнул сверху маслянистой серной кислоты. Выждал несколько минут, потом сунул саблю под кран. Заклятие заклятием, но воск от кислоты может и расплавиться. Дав воде хорошенько смыть опасную жидкость, он стер пальцем воск, поднес клинок к глазам. Ну все точно, именно такую надпись, словно прогрызанную жучком, он и видел на своем оружии во сне. Вот только стало оно от этого дополнения сильнее. Может, наоборот, перестанет подчиняться хозяину-язычнику. Целедин вздохнул, вогнал клинок в ножны, достал из тубуса тросик и серебряный многогранник. Тут все было просто и понятно. Сложив тонкий стальной трос вдвое, Олег просунул его в отверстие, сделанное в середине многогранника, вытянул с другой стороны, опустив в выемку на наковальне. Прихватил клещами тигель, перелил в выемку расплавленный свинец. Отошел, доел бутерброд, взял молот, пару раз хорошенько ссаданул им возле выемки и потянул трос. Свинцовая чушка... Плотно вцепившаяся в размочаленные концы тросика выскочила наружу. Кузец встряхнул серебряный грузик на нее, а затем с силой ударил сверху молотом. Свинец мгновенно заполнил отверстие, намертво его закрепав. Олег опустил молот, просунул руку в петлю получившегося кистеня, огляделся, а потом с размаху вдарил им по дюймовой доске, ограживающей ванночку. Доска хрустнула, переламываясь пополам. А когда грузик отскочил, в дереве остались две глубокие выемки. «Ква!» — удовлетворенно кивнул Олег. «Против танка не потянет, но бронежилет расплющит до позвоночника. По улице лучше не носить. Четыре года, как с куста. Никакой адвокат не поможет». В дверь постучали. Средин аккуратно сложил вооружение в тубус, заткнул его и потянул задвижку на двери. «Привет, пиратам!» — вломились в кузню двое слесарей из колесного цеха. «Тебе мечи больше не нужны? А то Стас с директорской «Волги» опять рассору сломал!» «Да хватит с меня и одного!» — пожал плечами кузнец. «Вот когда рычаг сломает, тогда забейте!» Я из него хороший стилет, — забацаю. — Ну, раз так, тогда согни ее нам под прямым углом. Резину с диска взрывать. — Я жрать хочу, ребята, — помотал головой Середин. — Ищут только пол первого. — Два пива. Одно с нас, одно со Стаса. А новый рессор на колесный цех за это выпишет. Так бы сразу и сказали. Олег затолкал в рот оставшийся бутерброд, напялил рукавицы и кивком указал на горн. «Холодите!» Первомайская улица, почему-то до сих пор не переименованная, упиралась в заброшенный стадион мясокомбината. Точнее, заброшенный мясокомбинатом, поскольку спорткомплекс не умер, а продолжал более или менее успешно существовать. сохраняя в себе конюшню на 20 голов, два крытых поля, комплекс тренажерных залов и футбольную площадку с недавно отремонтированными трибунами. Клуб Остров Буян зарегистрированный как спортивно-реконструкторский и располагался в упомянутом комплексе, из которого неведомым образом испарились все тренажеры, но зато сохранились пять прекрасных залов для занятий. и несколько административных помещений со старыми письменными столами и даже одним холодильником. Именно в кабинете с холодильником сидел Ливон Ратмирович по прозвищу Ворон, улыбчивый круглолицый старик с длинными черными, как смоль, волосами. Имея рост чуть выше полутора метров, объемистый животик и странную привычку сидеть на корточках, наблюдая за тренировками. Он порою и вправду напоминал большую птицу, особенно когда склонял на бок голову и удивленно вытягивал бесцветные губы. Даже шаровары и свободные рукава-рубашки не могли скрыть, насколько сохлись за годы конечности старика. Но он был отнюдь не так слаб, как казалось на первый взгляд. Ворон... Умел стремительно двигаться, наносить точные, неожиданные удары, а ножом, мечом и топором владел ну просто виртуозно. Однажды, изрядно перепив, что со стариком иногда случалось, он, смеха ради, подбил своих учеников на поединок и больше получаса успешно отмахивался полупудовым мечом один против трех. Широкий клинок... На протяжении большей части схватки лежал у Левона Ратмировича то на плече, то на боку, то на колене. Старик не держал меч руками. Отбиваясь, он подбрасывал его ногой, толкал всем телом, позволял падать в нужном направлении. В итоге молодые здоровые парни выдохлись первыми и предпочли отступить, растирая уставшие мышцы. он учил своих последователей не только древнему искусству русского ратного боя, далеко не только, но лишь тех, кого любил и кого выбирал сам. Здравствуй, Ратмирович. Своего имени учитель почему-то не любил, а потому знающие люди звали его только по отчеству. Сегодня я пораньше. У нас по пятницам сокращенный рабочий день. Олег потер левую руку. При появлении ворона его крест раскалялся, словно графа Дракулу чуял. Потом открыл свой тубус и вытряхнул на стол, полученный от кузовщиков пива. О, бородяга! — обрадовался учитель. — Знаешь, чем порадовать старика. Он поставил бутылки, потом подобрал выкатившийся следом кистень. — Серебро? — Богато живешь. Откуда? Заговор на удачу и тридцать лотерейных билетов пожал плечами Олег. — Ох, бородяга! — укоризненно покачал головой ворон. — Гляди, станешь искать золота, найдешь и мытаря. — Да я не жадный, Радмирович. рассмелся Середин, протянув руку к пиву. — Я токмо себе на кисень, да тебе на... — А вот это тебе не надо, — ловко выхватил ворон бутылку у него из-под руки и поставил в холодильник. Потом открыл другую, сделал большой глоток и сообщил. — Иди в третий зал. Там группа второго курса. В них сегодня по теме сеча дружины. Вот и объясни отрокам, что к чему. — Еволь, Ротмирович. С сожалением, проводил взглядом пиво Олег. «Ничего не поделаешь. Платы за обучение Ворон с любимых учеников не брал. Но в их обязанности входило заменять учителя на занятиях. будь такая необходимость возникнет. Раз Ворон сказал, значит, надо заменить. «Щит свой доставать, а клуб обеспечит?» Когда-то очень давно третий зал считался малым баскетбольным залом, о чем свидетельствовала сохранившаяся на досках разметка и кольцо на стене. Но сейчас здесь столпилось полтора десятка человек в тренировочных костюмах с деревянными мечами и круглыми фанерными щитами. Средин мысленно отметил, что на девять женщин имеется всего шестеро парней, и покачал головой. куда катится мир бабы изучают рукопашные бои а мужики просиживают задницы за компьютерами и телевизорами к лет через сто женщины начнут выращивать безмозглых самцов на сельских фермах и продавать в магазинах а патриархат станут изучать в школах по теме сказания древности но ратники молодцы — вслух скомандовал он. — В одну шаренгу становись. — Прям как в армии! — осклабился высокий, коротко сриженный парень в красно-синем костюме из мятого шелка. — А то! — ничуть не обиделся Олег. — Как еще? Нужно изучать ратные дела, если не используя военный опыт. — Давайте, построились! — Значит, для начала теоретическая часть. Стычки с врагом, главная задача каждого пехотинца — это удержать щит. За щитом вы как за каменной стеной. Без щита вы стопроцентный труп. Как говорили древние греки, со щитом или на щите. Щит — это самое главное ваше достояние. Щит врага — первейшая цель в схватке. «А как же меч?» Парень явно стремился перед кем-то покрасоваться, задирая незнакомого инструктора. — Меч нужен только для того, чтобы удерживать щит в правильном положении, — хладнокровно ответил Олег, вызвав тихие смешки в рядах учеников. — Показываю. Берете круглый щит за приколоченную в центре рукоять. Встаете левым боком вперед. — Соответственно, один край щита вы подпираете плечом, а другой удерживаете гардой меча. Слегка пригибаетесь. Все. Из-за щита выглядывает только ваша ступня, до которой не достать, потому что нужно нагибаться. И глаза под толстым крепким шлемом. Можно сказать, вы в крепости. — Давай, ротник. — кивнул он парню в шелковом костюме. Попробуй напасть. — Ага. Тот явно обрадовался, выступил вперед, покачиваясь из стороны в сторону, словно боксер на ринге. И, взмахнув мечом, ринулся вперед. «Стоп — Стоп! — распрямился Середин. — Все, ты труп. — Почему? — изумился парень. — Тебя зарезали, свои. Ударили в спину. Ну-ка, повтори свою атаку. Парень двинулся в атаку снова, взмахнул клинком. — Замри, — приказал Олег. — Теперь оглянись. Ты видишь, где находится кончик твоего меча? Там же головы твоих товарищей, которые стоят во втором ряду. Противника ты, может, и не достанешь, но кого-то из своих с такими повадками заколешь, точно. А они вряд ли станут дожидаться смерти, зарежут первыми. Так что возвращайся в строй. А вы все запомните, рубка на мечах – это бредовая фантазия плохо образованных художников и тупоголовых профессоров. На самом деле меч представляет собой нечто среднее между копьем и ножом. Им можно колоть на меньшем расстоянии, чем копьем, и резать на большей дистанции, чем финкой. И все. А теперь основы боя в общем строю.